Однако так просто середину обустроиться не удалось. Он успел лишь заморить с дороги червячка и только собрался в баню. В кабак заглянул уже знакомый ему свекольноносый ратник. — А это, стало быть, опять ты, кудесник! — осклабился он, увидев ведуна. — Ну, тады пошли, князь кричит. — Так ведь ночь на дворе слух прошел охотник на волка длака в городе объявился такого зверя аккурат по ночам и ловят князь уже суета лишняя в углии не нужна так передай ему сам скажешь повысил голос ратник и недвусмысленно положил руку на рукоять меча пошли в этот раз наместник углича принял чародеев в тереме здесь в светелке над воротами стояло несколько деревянных скульптур перед которыми горели свечи похоже вологодский обычай делать для идолов крытые святилища успел добраться и сюда где князь богатого города сделал для себя маленькое личное святилище четыре бога по углам пятый в центре С любовью выточенный чорненый бык между рогов которого сидела нарядная серая уточка. Великий бог Велес, и не менее великая мать всего сущего Макош. От множества свечей в маленьком помещении было ярко, словно днем. Однако князь Родовлад, простоволосый, в вышитой рубахе и опоясанный простым кушаком как раз зажигал еще одну перед мордой рогатого красавца мое почтение княже склонил голову олег прими мои заверения в преданности так это тебя охотникам на волкодлаков прозывали княжеский чародей встал к нему полубоком наместник меня княже С нежитью, что людей беспокоит, я воюю постоянно, и с волкодлаками тоже. Но в городе я знамо с иной целью появился. — Вижу. поставив свечу, полностью повернулся к нему наместник. — Так ты, стало быть, поручение князя Русского исполняешь? Еще полмесяца назад я тебя к Костроме отправил. «Ан, ты опять тут околачиваешься?» «В моем деле прямых путей не бывает, князь родовлад с достоинством ответил ведун. «Раз вернулся, стало быть, нужда такая пришла. Священный дуб, перуну посвященный, я на излучине песчаной ниже белой крепости посадил. Покровительство путникам проезжим он, оказывать, станет» и от людей разбойных Волгу защищать. В том именем Перуна пред его ликом, клянусь. клянусь. он подошел к высеченному из дуба низкорослому толстячку на медных ножках и протянул к нему правую руку. — Коли молнии не боишься, Перуна в поручителя призываешь. — Стало быть, правду молвишь, — признал князь. — Да только мы не вырастет дуб. На песке-то речном. Этот вырастет. Лет через десять мысль его хрона уже видно будет между стволов сосновых. Колю вырастет, я волхвам к нему отправиться и надлежащие требы перрону сотворить, — пообещал наместник. — За тобой же, чародей, надзор установлю, дабы здесь, в Угличе, излишних странностей не сотворил. Мне здесь на улицах, хоть они к чему, понял меня, чередей? Хоть за нежить, хоть за чертом. Мне здесь надобен Дабы лютремесленный трудился спокойно, Ни не ведая, и подать исправно платил. Коли чудить начнешь, вразумлю, не сомневайся. Помни о том, что все мы... Князю русскому служим, и должны во первую голову об исполнении его повелений петься. У тебя поручение есть? Вот его и исполняй. Я уже заплатил за место на ладье, княже. Через два дня отплыву. О том мне ратники доложат, коли за тобой следить станут. Ступай. Олег поклонился, спустился из терема во двор, а когда повернул поротом, за ним увязались двое стражников в броне с копьями и щитами. «Вы бы еще в горн играли! Смотрите все, кто тут идет!» Буркнул он себе под нос, но избавляться от топтунов не стал. «Зачем понапрасну злить наместника богатого города?» Это ведь только на два дня. Все едино. Он собирался это время, а кверху брюхом на перине проваляться. Разве на торс ходить понадобится, соли и камень точильный прикупить? Стараниями князя Родовлада пребывание в Угличе, ведуна его спутницы, прошло без событий. Видя на улицах человека, за которым вышагивает двое ротников, обычные люди предпочитали шарахаться подальше в сторону и только купцы опасаясь бросить товар оставались на своих местах такие прогулки олегу тоже никакого удовольствия естественно не доставляли а потому он отлучился из постоялого двора только дважды за солью и к заветному ясеню молодых влюбленных где реву попросилась сирень и довольно долго стояла обнимая ствол зачем при стражниках ведом спрашивать не рискнул а потом просто забыл так под караулом середин и лесная ведьма утром третьего дня перебрались на борт с булгарской баржи, причем воины долго смотрели путникам вслед не иначе боялись что надоедливые чародей Спрыгнет в воду и опять вернется в город. Людей на борту заметно прибавилось. Однако при размерах ладьи особой тесноты не возникло. Олег с сиренью благополучно заняли прежнее место между крышками трюмов, разложили походные мешки и теперь наблюдали, как мимо медленно проплывают лесистые Волжские берега. Изредка прерываемые желтыми проплешинами колосящихся хлебов, что окружали небольшие деревеньки или даже отдельные хутора. До Мологи баржа доплыла только на третий день. Медленно и величаво миновала крутую излучину возле впадения Шексны, потеряв на сложных маневрах целый день, и двинулась на юг. К этому времени Пассажиры давно отлежали все бока и стали прогуливаться по судну вперед, назад, переступая чужие вещи и отдыхающих людей. Олег тоже сделал несколько кругов вдоль борта, вернулся назад. «На нос пойду», — сообщила ведьма, когда он вернулся и снова прилег. «Тут надоело». Вскоре она застыла изваянием в от переднего рулевого вглядываясь в берег видо он попытался заснуть разумеется безуспешно Но невозможно же спать четверо суток подряд, помаявшись пару часов он снова поднялся и разминая ноги отправился по кругу вдоль борта в очередной раз перешагнул ноги девицы размеренно вяжущие крючком носки из серой некрашенной шерсти. Затем ее сундук обогнул тетку, баюкающую младенца, по узкой свободной полоске добрел до кормы. — Никому не двигаться! — От громкого выкрика ведун резко развернулся, рванул из издужен саблю, скидывая поперек, чтобы сразу закрыться от возможного нападения. — Не оживились! Rabai samert na -e